Это не могло не отразиться на взаимодействии войск КПК и Гаминьдана. Изолированная битва ста полков насторожила Чан Кайши, который решил, что войска КПК стремятся захватить большую территорию Северного Китая и закрепить ее за собой, не допуская туда войска и администрацию центрального правительства. После битвы ста полков основные армейские силы КПК по настоянию Мао Цзэдуна по существу прекратили войну с японцами. Пассивность войск КПК особенно проявилась после разгрома штабной колонны новой 4-й армии. С этого момента о едином фронте Гаминдана и КПК в борьбе с агрессором можно было говорить лишь формально. В дальнейшем основными помыслами Мао-Дзэдуна была не борьба с интервентами, а сбережение и по возможности увеличение и лучшие вооружения своих войск, расширение и создание новых баз и районов под руководством КПК. Мао Цзэдун выдвинул перед КПК задачу – иметь под своим влиянием районы с населением не 100 миллионов человек, что якобы было достигнуто в 1940 году, а до 200 миллионов человек. Иметь армию численностью не менее миллиона солдат с хорошим вооружением и так далее. Некоторые военные деятели КПК под давлением Мао Цзэдуна распространяли версию, что эти цели и задачи были бы достигнуты другими силами и другими партизанскими методами, если бы не битва ста полков, которая якобы служила не неинтересом Китая и КПК, а понадобилась для предотвращения японской агрессии против Советского Союза. Мао Цзэдун объяснял принятое им решение об этой битве желанием сорвать дальневосточный Мюнхен и новое японское наступление. На самом деле это было не так. Стремясь расширить районы влияния КПК, Мао Цзэдун намеревался также накопить силы для борьбы за власть в Китае. Трудно было сказать, кого Мао Цзэдун считал наиболее опасным противником – японцев или чанкайши, ведь впоследствии выяснилось, что не без ведома Мао Цзэдуна – Более того, по его указанию, долгое время поддерживалась связь высшего руководства КПК с японским оккупационным командованием. Факт позорный, но от него не спрячешься. Было видно, что Мао Цзэдун и его группа разочарованы результатами войны с японцами в 1937-1940 годах, которую в основном вел Чан Кайши. Мао считал, что война с Японией была ему навязана, коминтерном который якобы связал КПК руки в рамках Единого фронта с Гоминданом, что в военных действиях с японцами КПК мало приобретала но многое теряло, поскольку помощь Китаю со стороны западных держав и Советского Союза шла центральному правительству, то есть Чан Кайши, а последний ничем не помогал КПК и ее вооруженным силам. Понятно, что Мао Цзэдун, преследуя в качестве основной цели в будущем захват всей власти в Китае, стремился получить как можно больше современного оружия и создать базу для борьбы с гминданом. Вопросы войны с японскими захватчиками отходили для него на второй план. За время пребывания в Чунцине я неоднократно был свидетелем, как трывала с организацией взаимодействия регулярных войск КПК и гминдановской армии. Ответственными за это были в равной степени и Мао Цзэдун, и Чан Кайши. Весной 1941 года японцы активизировали свои действия на фронте и в начале мая перешли в наступление в провинции шанси В районе Лояна они в нескольких местах форсировали реку Хуанхэ и угрожали перерезать Бунтайскую железную дорогу. Немедленно собрался на заседание военный совет. О японском наступлении подробно доложил начальник оперативного отдела генерального штаба. Я понял, что наступил самый подходящий момент активизировать китайские войска и разгромить наступающие японские части. Я взял слово и предложил простейшую операцию — решение, которое напрашивалось при первом взгляде на карту. Японцы, наступая на юг, подставили свой фланг армейской группе коммунистических войск, а их тыл оставался открытым для удара войсками второго района Казахстана которым командовал генерал Янь Сишань. Я предложил немедленно провести подготовку этой операции и дать приказ означенным войскам перейти в контрнаступление во фланг и тыл наступающим японцам.